21. Кощей бессмертный, бесстрашный и отступающий. «А я рада, что она вернулась!» Смеялась Кладенец, наблюдая, как бессмертный опасливо отступает от идущего в его сторону Гарыныча. За сохранность своего подопечного меч не волновалась. Трёхглавый змей... Даже встать ровно смог только с пятой попытки. Шаг же его и вовсе оставлял желать лучшего. Именно поэтому Кладенец откровенно забавлялась, переводя взгляд с пошатывающегося Гарыныча на довольно улыбающуюся Василису Прекрасную. Кладенец даже головой покачала, поймав себя на мыслях, что сейчас внучка Яги даже негатива у нее не вызывает. «Странно это». Как и все, что сейчас здесь происходило. Странно и жутко интересно, а еще безумно смешно, потому что таких инцидентов кладенец, как ни старалась, а припомнить не могла. А я вот не очень рад ее возвращению! зло ответил Кощей Кладенцу, пытаясь достучаться до здравого смысла Горыныча. Если такой у него еще остался, в чем бессмертный, начинал сомневаться. Немедленно остановись. Кощей не понимал, никак как здесь оказалась Василиса, никуда делся Иван, ни тем более. Что змею понадобилось от него самого? Помочь Василисе Прекрасной рассмотреть его зубы. Они это серьезно. Горыныч! Предупреждающе повысил голос Кощей, но на змее это не произвело никакого эффекта. Я только зубы посмотрю. Почти ласково ответила средняя голова, подслаженные кивки двух остальных. Даже трогать их не буду, дополнила правая, поворачиваясь в сторону резко заваливающейся вниз левой морды. Не спать! Не сплю! Тут же вытянулась голова, выпучив глаза. Я зубы уже проверил? Нет. Крикнула ему Василиса, снова чуть не завалившись. Ты еще идешь! Спасибо, красавица! поблагодарили девушки головы хором, фокусируя свое внимание на бессмертном. Сейчас я все сделаю. Так, мне это надоело встряхнул головой кощей, вытягивая правую руку в сторону и раскрывая ладонь. Обычно кладенец сразу же появлялась в ней в своем истинном обличии, но сейчас была слишком увлечена наблюдением за Василисой Прекрасной и просто не заметила жест. «Мне долго так еще стоять? Кладенец!» «Бегу!» — хихикнула меч, в следующее мгновение возникнув в руке бессмертного. «Горыныч, не вынуждай меня!» Предупреждающе взмахнул мечом Кощей, но на змея и это действие не возымело никакого эффекта. Он как шагал к своей цели, так и продолжал вышагивать, опасно накреняясь то в левую, то в правую сторону. Бессмертному ничего не оставалось, как тихо выругаться. Драться с чем мужчина не хотел. В его планах было лишь немного остудить настрой змея и заставить одуматься, но, вероятно, сражение было не избежать. «Горынь!» Заметив в руках кощей меч, Василиса Прекрасная тут же подскочила со своего места и буквально бросилась к змею. «Стой!» Весьма неуклюже на взгляд Бессмертного бросилась и излишне суетливо. Он даже не удивился, когда Василиса запнулась ногами о хвост змея, с криком начиная падать. Горыноч попытался поймать девушку, но в его состоянии это было сделать проблематично. «Ой!» Только и произнесла Василиса, падая вместе с Горынычем и непонимающе хлопая глазами с длинными ресницами. «Ты цела, Васюль!» Правая голова оказалась единственной, оставшейся в сознании. Остальные синхронно захрапели, стоило им принять горизонтальное положение. «Не ушиблась?» «Я?» Даже и не пытаясь встать, Василиса повернула голову в сторону обращенной к ней морды. «Нет». «Тогда полежи». Горыныч остался удовлетворен её ответом, осматривая спящие головы и пытаясь перевернуться со спины, чтобы подняться. «Сейчас, сейчас». Координация у него была нарушена, да и находящиеся без сознания головы делу никак не помогали. Сейчас он больше напоминал глуповатого жука, пытающегося перевернуться на живот, чем гордого представителя рода Горынычей. «Горынь!» «Не могу!» Все же выдохся змей, печально опустив голову на пол. «Прости меня, Василиса! Зубами я помочь тебе уже не смогу!» «Да и не надо!» Тут же затараторила девушка. «У него... <как> меч!» «Кладенец, что ли?» Нахмурилась правая из голов, найдя взглядом бессмертного. «С мечом!» «На меня!» «Горыныч!» — повысил голос Кощей, подходя к развалившемуся на полу змею с девушкой и грозно нависая над ними. «Я даже не знаю, с чего начать. С вопроса «Что ты здесь делаешь?» Выразительно посмотрев на Василису, мужчина перевел взгляд на насупившуюся морду Горыныча. «Или с того «А что здесь вообще происходит?» «Испытание здесь происходит?» Как само собой разумеющееся, ответил Горыныч. «Василиса прекрасная выиграла!» «Как интересно!» — усмехнулся бессмертный. «Вот только в отборе она не участвует. Ее жених забрал. Кстати, где он?» Василиса поежилась под пристальным взглядом кощея, но отвечать ему ничего не стало, демонстративно отвернувшись и доверительно прошептав Горынычу. «Скажи ему, что я не хочу с ним разговаривать. Я обиделась». «Кощей!» Тут же громко позвал мужчину-змей. «Василиса не хочет с тобой разговаривать». Серьезно? Практически зарычал от такой дерзости бессмертной. «Ты серьезно? Переадресовал вопрос Горыныч девушке, а, получив в ответ уверенный кивок, снова посмотрел на Кощея. «Да, она серьезно. Чтобы взять себя в руки, бессмертный отошел от этой парочки, зло смотря в сторону, в голос смеющейся черноволосой красавицы, облик которой вновь приняла кладенец. «Тебе это кажется смешным?» «О, да!» — продолжала смеяться меч. «И не просто кажется. Это... это... А вот я считаю иначе». Зло, скрипнув зубами, Кощей почувствовал на себе взгляд, а, обернувшись на Василису, понял, что чувства его не обманули. Девушка задумчиво следила за ним. «И вот что теперь с ними делать?» «Василису Прекрасную забираем в замок», — уверенно заявила Кладенец. «Горыныча оставляем здесь. Ты ведь сам видишь, что сегодня выяснять что-либо бесполезно». «Вижу». Неохотно согласился бессмертный. Но другого выхода он и сам не видел. И как бы ему не хотелось узнать все здесь и сейчас это было невозможно. «Горынь!» Тихо, как она думала, позвала Василиса, засыпающую правую голову змея. «М-м-м? А с кем кощей сейчас разговаривает? м! повторил Горыныч, приоткрывая один глаз и осматриваясь, а Так с мечом своим с кем еще? Спи!» «А-а!» протянула Василиса, послушно прикрывая глаза. «Мало мне Горыныча с раз троением личности, так еще и Кощей тут шизофреник». <тро> «Что она сказала?» Не расслышав и половину из произнесенного девушкой, переспросил бессмертный у кладенца. «Понятия не имею», — честно призналась меч. «Завтра спросим, как они проспятся». Без энтузиазма подойдя к спящей парочке, Кощей поднял на руки Василису Прекрасную, ожидая, что та тут же прильнёт к нему, обвив руками его шею, но нет. Девушка действительно спала, даже не думая разыгрывать перед ним представление, как того ожидал бессмертный. «Она...» Пит? удивленно произнес он, продолжающему посмеиваться мечу в женском обличии. С трудом верится, но это так, подтвердила кладенец. Ты бы поудобнее ее взял, девица все же, а то несешь ее как не пойми кого. А давно ли мы стали считать ее достойной заботы и внимания? огрызнулся кощей, но тем не менее закинул руки Василиса себе на шею, прижимая ее чуть ближе к себе. Хороший вопрос. Остаток пути до замка ни меч, ни кощей не проронили ни слова. И если Кладенец просто пыталась понять, что не так стало с Василисой, что она больше не вызывает в ней ничего отталкивающего, то Бессмертный просто напоминал себе, что конкретно этой девушке верить нельзя. Что бы она ни делала, как бы ни показывала, что изменилось, сколько бы испытаний ни прошла. Но в противовес здравым мыслям, что-то в Кощее все равно тянулось к Василисе, как бы он ни старался это отрицать.